Виктор. Теперь, когда меня никто не видит, можно было проверить, на что способно мое настоящее тело. За время проведенное в малом мире я смог довести его до идеала, и благодаря этому большинство известных мне техник стали работать в разы лучше. В малом мире мне приходилось много путешествовать, а никакого транспорта там не было. Местные даже не пользовались лошадьми. Да и не нужно это было для тех, кто постигает боевые искусства. Практически у каждой школы были свои особые техники передвижения, и наша не была исключением. Стремительный шаг так называлась техника, которая обучил меня мастер Кентен. Для применения этой техники все тело перестраивалось, чтобы быть максимально быстрым и выносливым, а подпитка энергии повышала эти характеристики на порядок. Думаю, что сейчас я мог бы вполне посоревноваться в скорости передвижения с машиной, конечно, не со спортивными, да не самыми мощными представителями а в т о м о б и л е с т р о е н и я Учитель научил меня двигаться с невероятной скоростью, используя при этом совсем мало энергии. Ее траты легко компенсировались естественным поступлением, правда, это было в малом мире. где концентрация энергии была выше, чем здесь, но в любом случае энергии должно было хватить на несколько часов движения. Но поддерживать такую скорость я мог только на относительно р о в н о й д о р о г е Сейчас же мне предстояло передвигаться по лесам. Начав трансформацию тела, я поморщился. Все же процесс переноса сознания в это тело прошел совсем недавно, и оно не успело перестроиться под новые в в о д н ы е Этот процесс еще шел. И когда он закончится, было неизвестно. А пока этого не произошло, большинство техник будет работать со слабой отдачей. Но ничего, и это намного увеличит мои возможности. Еще неизвестно было, как далеко находится Ниса и сколько мне нужно будет до нее добираться. Вот во время движения и буду приводить тело в порядок. Надеюсь, для этого мне не нужно будет столько же времени, как и в малом мире мастера л с с и о Интересно. Что там с учителем? Как-то совсем свалившимся на меня при пробуждении совсем забыл про него. Он определенно был уверен, что не сможет победить Сандера, поэтому и выкинул меня из малого мира. Но этот мир был сделан мастером Лусио, и по идее он должен был быть в нем кем-то типа создателя, самым могущественным существом. А если это действительно так, то исправиться с а н д е р о м он должен на раз-два. После моего возвращения прошло уже больше двух дней. По меркам малого мира это лет тридцать, но я по-прежнему не ощущаю учителя, хотя уверен, что он все еще жив. По крайней мере, его тело точно живо. Идеальное божественное тело способно существовать и без разума, просто оболочка, идеальный инкубатор для выращивания внутренних органов. Именно такая участь ждет некоторых людей, родившихся с идеальным божественным телом. Все зависит от того, что за человек впервые узнает об этом даре, И еще от того, в каком мире он родится. Мне повезло родиться в мире, где ничего не знают о людях с уникальными телами, хотя и пришлось многое пережить в лаборатории Кеангатан. По прошествии стольких лет я уже перестал его ненавидеть. Смысла в этом никакого не было. Зачем ненавидеть того, кто вскоре умрет? При нашей следующей встрече уже ничто не сможет его спасти. Да и сейчас мне не нужно приближаться к Янгу вплотную. В моем арсенале появились дальнобойные техники. Учитель показал мне, как правильно обращаться с энергией и создавать из нее небольшие снаряды, которые при правильном обращении были намного более смертоносными, чем огнестрельное оружие моего мира. Эти снаряды были очень быстрыми, мощными, дальнобойными. Тут все зависит от того, сколько силы ты приложишь для запуска снаряда. И у каждого одаренного были свои особенные снаряды. Все зависело от его предрасположенности. Снаряд учителя представлял собой что-то типа шаровой молнии. При соприкосновении с противником такой снаряд взрывался, выпуская накопленную силу молнии, а мой шар... На первый взгляд не наносил никакого ущерба, но это на первый взгляд. Если человек, словивший мой подарок, не имел никакой энергетической защиты, он умирал практически мгновенно, и это от самого слабого снаряда. н у а те, кто имел защиту, могли вообще не пострадать. Здесь все зависело от мощности защиты и того, сколько энергии я вложил в удар. Думаю, что тот же Владимир Дмитрич. Даже не почешется, если у него попадет подобный снаряд, наполненный моей силой под завязку. В общем, мне было над чем подумать, и время за этими размышлениями пролетало очень быстро. Я даже не заметил, как колеса сменились открытой равниной, а впереди показались величественные горные вершины. Ниса находилась где-то в районе этих гор, но примерно наполовине пути. Передо мной появилась преграда, которую я не смог преодолеть. Какое-то энергетическое поле, которое невозможно было обойти, перепрыгнуть, сломать. Я неоднократно пытался все это сделать, и после очередной неудачной попытки пробить барьер я увидел, как с той стороны ко мне двигаются несколько военных машин. Через несколько секунд они открыли огонь. В меня они не целились, скорее всего делая предупредительные выстрелы. Похоже, что это была какая-то запретная зона и пройти здесь не получится. Ждать военных я не стал и побежал обратно, развивая максимальную скорость, на которую был способен. Часом ранее 1 6 4 я пограничная застава Восточной империи. Капитан Чен. В семнадцатом квадрате кто-то пытается взломать барьер, доложил дежурный своему начальнику. Ты уверен, что за идиот мог появиться в этой глуши? Да здесь на сотни километров нет ни одного населенного пункта, что с нашей стороны, что со стороны централов. Понятия не имею, что за идиот, но барьерщики подтвердили попытку взлома. Говорят, что атаки по силе примерно равны отдаренному третьего ранга. Ой, надо же было в последний день перед отпуском. Поднимай гарнизон по тревоге, пускай проверят, что там происходит. Никого не убивать, просто отгоните этого идиота от барьера, если он к тому времени сам не уйдет. Распорядился капитан Чен и отправился в столовую. До семнадцатого квадрата его бойцам добираться минут сорок. К тому времени даже самый тугой одаренный поймет, что пограничный барьер ему не взломать. Здесь нужен массированный удар целой армии, ну или... печать доступа, что выдается только начальникам пограничных гарнизонов, а его метка, которую он так удачно смог продать Хельге, была активирована еще вчера и как раз в семнадцатом квадрате. М -м -м. Неужели кто-то смог выследить эту б е с т ю Но в любом случае у этого человека не получится попасть за пограничный барьер. Пускай двигается на официальные пункты. Пересекает границу между империями по всем положенным правилам. А капитан Чен завтра со спокойной душой отправится в отпуск. Денег, полученных от Хельги, должно хватить не на одну красотку, что захочет повеселиться вместе с пограничником.